Никогда не думала, что быть невестой — это так ужасно. Тоску скрашивала только фляжка. Ее пытались отнять, один раз даже отобрали, но... У меня же есть магия. И сосуд семидейки, гордо паря по воздуху, вернулся ко мне. В итоге и жить хорошо, и жизнь хороша. Пытаясь помочь служанке надеть на мою ножку туфельку с серебряными пряжками, я раз пять промахивалась, но таки попала, хотя подозреваю, что пьяный хохо тоже не наследный принцесса никого не порадовал. В какой-то момент меня поставили перед зеркалом, и все издали дружный: "Ах!" Я проследила за их взглядами, издала испуганное: "Ой!" После чего посмотрела на маму, вновь указал на зеркало и спросила: "А кто это?" "Ты", улыбаясь, ответила прекрасная Ренуэль у Тримана. "Я" У меня был шок. «Я похожа на принцессу?» Все рассмеялись, а я посмотрел на чудо в белоснежном, расшитом бриллиантами и серебром платье, с фигурой, у которой имелись в наличии такие показатели, как осиная талия, и... Я потянулась к фляжке. Мне было обидно, что такой Динар меня не увидит. Ужас, что семидейка с приличными принцессами делает. Они становятся то неуверенно смешливыми, то слезливо-сентиментальными.